Илрит воссел на трон Инрика. Он с нетерпением глядел на дверь залы и счастливо засмеялся, услышав шаги своей стражи. «Они ведут в гору», — сказал он тихо. «Мою маленькую девочку, что когда-то смеялась, играла у меня на клиньях» и добавил, положив тяжелую руку на плечо подменыша. «Это твоя мать, Вальгард!» Она вползала в палату истощенная, морщинистая, согнутая столетиями, проведенными во мраке. Ее лицо походило на череп, а пустые глаза туманили безумные видения. «Гора!» Илорит приподнялся и снова рухнул на трон. Она слепо огляделась, бормоча. Кто звал Гору? Кто зовет Гору, тот зовет мертвую. Гора мертва, повелитель. Она умерла девять веков тому назад. Ее похоронили под замком. Ее белые кости подпирают его башни, достающие до звезд. Неужели нельзя оставить в покое бедную мертвую троллиху? Вальгард отскочил от нее, закрывшись руками, будто налетел на неожиданное препятствие. Илрит воскликнул, протягивая руки. «Гороль, неужели ты не узнаешь меня, своего отца? Неужели ты не узнаешь своего сына?» «Как может мертвая узнать кого-нибудь? Как может мертвая рожать?» в мозгу где рождались мечты теперь заводятся черви муравьи ползают там где когда то было сердце о отдайте мне мою цепь отдайте мне моего возлюбленного который держал меня внизу во мраке она завыла. не тревожь бедную покойницу повелитель не будьди безумцу потому что жизнь И разум — это чудовища, которые пожирают то, что произвело их на свет. Прислушиваясь, она подняла голову. «Я слышу стук копыт!» — сказала Гура тихо. «Я слышу, как на краю света кто-то скачет на коне!» «Это скачет время!» «Снег летит с гривы его коня!» «Искры сыплются из-под ног!» а когда время мчится, как ветер в ночи, то за собой оно оставляет только малые листья. Оно все ближе, миры расступаются перед ним. — Верни мне мою смерть! — завизжала она. — Позволь мне уползти в мою могилу, чтобы там схорониться от времени. Гора, рыдая, пала на землю. Илрид отдал приказ своей страже. «Увести ее и убить!» Затем обратился к Груму. «Повесить Имрика за большие пальцы рук над раскаленными углями. Пусть он повисит так до тех пор, пока мы не закончим завоевание Альхейма. Тогда у нас будет время подумать об особой награде для него». И в заключение поднявшись, он провозгласил. «Эй, тролли! Готовьтесь спать «Мы снова выходим в море!» Хотя воины и предвкушали пир в эльфийском утесе, ни один из них не посмел возразить, увидев лицо короля. И вскоре большая часть черных боевых кораблей ушла на юг. м <сосы> <сосы> тем больше нам останется», — смеясь сказал Грум, и, заметив, что Вальгард печален, добавил, обращаясь к нему. «Сдается мне, что ты поступишь правильно, если сегодня как следует напьешься». — Так я и сделаю, — ответил Берсерк. — А потом отправлюсь сражаться, как только отдохнет войско. Вожди тролли собрали женщин захваченного замка. Каждый выбрал себе ту, которая ему больше пришлась по душе, а остальных они выдали войску на потеху. Грум обнял Лия своей единственной рукой. «Ты была достаточно мудра, чтобы покориться, и за это я сохраню твое первенство. Ты останешься дамой Ярла». Она покорно последовала за ним, но, проходя мимо Вальгарда, из-под тишка улыбнулась под Менышу. Берсерк невольно проводил ее взглядом. Никогда прежде он не встречал таких женщин. «Да». С ней он мог позабыть о чернокудрой ведьме, которая часто тревожила его сны.